Седьмое, Гуру. Нет соответствия между устремлением и поведением. Разрыв слишком велик. И понимание, не приложением в жизни, энергии огня в отложениях не дает, то есть является знанием, не приносящим плода. Вот почему учение не дает абстрактного знания. Все должно быть приложено в жизни. Понимание движет лишь тогда, только когда применяется в жизни. Энергия мысли дает в чаше кристалл, психический процесс дает отложение явное. Бесполезно отвлеченное знания, не утвержденное жизнью и в жизни, оно приносит скорее вред, чем пользу, и даже разрушает психику, вернее, координацию центров. Лучше, имея малое, его применить, нежели владея большим, оставить его непримененным. Когда подуют ветры и зашумят вихри, они сметут все, что вокруг человека, и все, что в нем не отлито в форме нерушимых кристаллов огня. И нищ может оказаться человек, даже, казалось бы, владевший блестящим и выдающимся интеллектом. Знаете, что сказано о земной мудрости и вражде ее против Бога, то есть против высшего, что есть в человеке? Мудрость земная, то есть интеллектуальное знание, невоплощенное в нерушимые формы кристаллических образований, бессмертие человеку не даст, и духовное ничтожество не сделает мудрецом. Блеск интеллекта часто бывает фальшивым. Знаете блестящих ораторов-болтунов, собою являющих вид пустой шелухи, формы блестящей, но лишенной содержания? Фейерверк, порой напоминают они, вспыхнул, чтобы быстро погаснуть, не оставив следа. Лишь ярое применение даваемых указаний может спасти. И если оболочки мешают, их следует обуздать, подчинить твердому решению воли. Повторно и ритмом ее утверждать во власть ее над своеволием и несостоятельностью оболочек. Оболочки будут сброшены когда-то, как изношенная одежда, и если действиями и поступками не отложено в чаше энергии жизни, пуста будет чаша.